Зеленое небо над Кабулом. Никита пересек предбанник Гевары, оформленный под оборонительную линию. Как бы мешки с песком, как бы дощатые стенки окопов, как бы ящики-хаки. И шарики, шарики, шарики. С черными оттисками реквизитов сбора и групп в соцсетях. Раздеваться не стал. Однопуговичное легкое пальто можно и оставить. Прошел мимо шариков, похлопав пару из них подутым бокам. Заглянул в ростовое зеркало, кеды белосиние, заляпанные, брюки серые в оранжевую клетку, рыжий мохнатый пиджак, наглая кудрявая морда, все в комплекте. Нырнул в главный зал, полутемный, с яркими пятнами подсвеченных армейскими фонарями столов. Будто у Пелевина в Чипаеве подсмотрели, мелькнула в голове мысль, костры барона Юнгерна прямо. Прошелся по этим кострам, отразится для общих знакомых. Встретил чуваков с ТВК, с примы, из губернаторской пресс-службы. Эти непонятно, то ли правда топят за арестантов, как все, то ли пришли пошпионить и записать кто что. А может, еще не определились, у них бывает. Внезапно наткнулся на Аньку Сазонову. Она работала продажником в улице, пока не соскочила в рекламное агентство. У них даже был однажды пьяный поцелуйный разговорчик, чуть не перешедший в... Но все же кажется не перешедший. «Привет, — помахала Анька». Никита кивнул и подплыл. «Че, кого?» — спросил он. Анька и вторая девчонка, пепельная блондинка, в странном черном комбинезоне с бахромой кивнули. «Ника, это Лена Ружинская». «Лена, а это наш Ника?» — представила его Анька. «Журналист года, рыцарь без страха, но, блядь, упреков к нему». А что там с упреками заинтересовалась Лена, пожав Никитину руку? Никита даже сходу не сообразил. На мужскую или наоборот, на такой с претензией феминистский манер. Она была очень высокой. На полголовы выше Аньки, а так хвастала, что в ней полные 175 сантиметров. Глазищи и волосы, конечно. Как будто Лена эта заправду состарилась, только не у нас, а, например, в Германии. Заделалась совсем благородно седой, с парой зеленых прядок, а потом ее переделали обратно в девчонку и заслали к нам. Зачем? Зачем они, кстати, всех их к нам засылают? «Враги завидуют», — сказал Никита и чуть не скривился. «Что за кринша?» «Ага-ага», — залыбилась Анька, «ему никаких врагов не надо, он сам себя может проебать, если так бухать продолжит». «Прямо так?» — кажется, одобрила Лена. «Я же говорю, враги», — продолжил гнуть идиота Никита. «Так-так», — настаивала злопамятная Анька. Никита пожал плечами и уже хотел пошутить что-нибудь и в адрес Сазонова, и раз она пошла с козырей, но на сцене как раз началось шевеление. Парень в коричневой жилетке, заляпанный фиолетовыми листьями, вышел постучать в микрофоны, а потом собрал несколько фигур из пальцев для невидимого звукорежия осветителей. На зал тут же упал фиолетовый разряженный свет, а костры светильников зажглись еще ярче. Парень дематериализовался, а его место занял уважаемый телеведущий. Он заговорил эмоционально и сбивчиво, пересказал историю митингов, отвлекся на собственный эпизод ВВС по зиме, послал лучи проклятия губернаторской стаи. Я на своем опыте убедился, насколько у нас вывернутая система правосудия, сообщил он. И те, кого хватали на митинги, их схавали, потому что мы, многие здесь сидящих, никуда не вышли. Поэтому будет по-честному выкупить ребят. Как написано у классика, сдавайте валюту. В этот момент Никиту схватили за руку и шепотом сообщили, что он уже через одного. Он кивнул. Поднимаясь на сцену, Никита подумал, что теперь только и делает, что на нее поднимается. Как бы в привычку не вошло. Завел руки за спину, собрал из себя Виктора Цоя. «Вы видели зеленое небо над Кабулом?» – поинтересовался Никита. Народ в зале смотрел непонимающе, и только какой-то пьяный идиот выкрикнул. «Как сейчас помню!» Никита усмехнулся. «Зеленое небо, которое начинено колото режущими». Народ ошалело наблюдал за сбрендившей надеждой журналистики. Никита усмехнулся еще более дико. Теперь он был похож уже не на Цоя, а на Олега Гаркушу, расплывшегося в сладостно-чеширской улыбке. Здесь же многие знают Юру Ревина. Он звуковиком был в Доме кино. Ну и если сами не знают, то ходили на радио чё, которое он придумал. В общем, мы думали, что знаем Юру. А Юра не Юра. Он зеленое небо над Кабулом. Он организатор террористического сообщества. А кто тогда это сообщество? Так мы с вами. Это сообщество. Запрещенная организация. Сейчас многие усмехнутся, что такой организации нет. Что за бред? Какое небо Кабула? Почему зеленая? Так и комитета никакого нет. А Юра, Бахрам и остальные синеют в камерах. Это не бред? У Юрки руки кровавая каша сопротивления при аресте. Палец могут отнять. Или даже уже отняли а мы сидим, аперольчик тянем. Вкусный опирольчик-то, а? Не вам от этого? Мне охренеть как хуёво. Если мы, дорогая организация, больше ничего не вывозим, то сбросьте ребятам хотя бы на лекарства. Я ставлю второй донат». Он достал смартфон и уже ничего не говоря, некоторое время в нем копался. В зале не смело похлопали. Не чересчур ли. Губернаторские, понятно, воздержались. Никита наконец закончил с донатом, спрыгнул со сцены и, ни на кого не отвлекаясь, ушел курить на улицу. Там опять сильно дождило, и в мокрой темноте проплывали, похожие на раскисшие подушки силуэты маршруток. Никита поймал себя на том, что в животе голодно посасывает от выступления. Неприятно так, чего-то не хватающе. Надо завязывать с этим, правда? Выглянула давишняя Лена. Огляделась, выбрала цель и подобралась к Никите за огоньком. Запалила худую сигарету. «А ты ничего зажег», — говорит. Никита пожал плечами. «Про пирольчик педерастия, конечно, но вообще огнище», — продолжила Лена. «Да До дома меня проводишь». Никита удивленно приподнял бровь. Лена же, как ни в чем не бывало, похлопала его по руке и отчалила. Куривший рядом народ все это, конечно же, слышал и теперь поглядывал на надежду краевой журналистики с куда большим интересом, чем раньше. Нормально так. Внутри подрулил давишний телеведущий. Старик отлично выступил. Никита поблагодарил. И за, и вообще тоже. Седой маленький телеведущий в квадратных очечках — мистический близнец рыжего гиганта Селиванова, только добрый. Или просто плохо информированный, как наверняка сказал бы сам Альф. Никита каким-то чудом умудряется дружить с обоими. Ну, как дружить? Никита отвлекся, вновь заметив Лену. Она тусила за столом каких-то незнакомых быдло-мальчиков, раскладываясь на плече одного из них. Никита сообразил, что теперь после приглашения на проводы его это прислонило, хотя еще три часа назад он вообще не знал, кто эта Лена такая и зачем нужна. А про проводы, кстати, это может просто шутка, подъебка такая? Или она серьезна? а то раззинулся тут. Но надо все же проверить, глупо отказываться или глупо наоборот. Послонявшись туда-сюда, Никита убедил себя, что с Леной не светит и правильнее будет свалить. Мавр сделал свое дело, а дальше тут могут и сами. Настроения все равно нет. Подговнило же Сазонова. Он снова взялся преодолевать боевые рубежи Гевары, теперь уже в обратном порядке, стараясь всем попадающимся на пути отвечать односложно, а то и просто махать. На последнем рубеже, как ни в чем не бывало, перед зеркалом стояла Лена. «А я думаю, когда же тебе надоест строить последнего героя?» сказала она Никитиному отражению. Никите захотелось ответить что-нибудь резкое и остроумное. Но пять отпущенных на экспромт секунд истекли, а в голове по-прежнему вертелись только «мы красные кавалеристы» и «про нас». «По пути да придумаешь», сказала Лена, «пойдем». И самое интересное, что он пошел. Перед входом их неожиданно срезал квадратный мужик, похожий на Никитиного школьного физрука. Только физрук стрикси еще короче, и запах от него давало себе знать куда раньше. Квадратный, под большим открытым зонтом, неприязненно уставившись на Лену с Никитой, двинулся прямо к ним. Никита на автомате вылетел ему на перерез, хотя мысль о том, что это последнее осмысленное... осмысленное ли? Движение в его жизни промелькнуло само собой. Квадрат, вопреки ожиданиям, остановился и посмотрел мимо Никитиного плеча. — Костя, меня проводят, не надо публичиться, — послышалось из-за его спины. Квадратный чуть отпустил неприязненную гримасу, не глядя, протянул зонт Никите и свалил в дождь. Никита сглотнул. — Это твой кто? — поинтересовался он у Лены. — Тайный поклонник устроит? А бывший муж, если? Или вот заботливый брат? Как-то много за раз заботливых мужчин. — Господи, ну бодигард это, папочка не забывает. «Бодигард», — повторил Никита, и вдруг сообразил. «Лена Ружинская». «Ружинская Лена». «Елена Владимировна, что ли?» «Доехал», — с усмешкой осведомилась Ружинская, которая с удовольствием наблюдала за Никитиным прозрением. «Ну, дочь, да». «Фига себе», — сказал Никита. Владимир Ружинский, никелевый олигарх избрендивший затворник, в этот момент наверняка посмотрел на него, как на говно. «Ну что?» спросила Лена. «Ты едешь или как?» Он ехал. У дочери Ружинского повседневным транспортом работал ровер, тюнингованный в три оттенка красного, но все же вполне обыкновенный. Никита-то и Майбаху бы не удивился. Лена читала разочарование, и зло, по лошадиному показав зубы, усмехнулась. «Она вообще читает по нему слишком много», с неудовольствием отметил Никита. «Как-то надо... как-то не так надо, короче». «Форш случайно скурился», — пояснила Ружинская, «а новый подгонят только завтра к двенадцати. Бери, что дают, и беги домой, пока автобусы ходят», — называется. Она впрыгнула на водительское место, и Никита заозирался, стараясь понять, куда делся охранник. Сзади, что ли, сядет? Кто-то будет интим. «Он потопает по следам», — снова превентивно среагировала Лена. «У нас нет нехватки авто». Никита согласно кивнул и забрался на пассажирское по сравнению с отодвинутым назад под гренадерский рост хозяйки водительским, оно, можно сказать, уютно приткнулось к самой приборке. «Можешь пристегиваться, можешь не пристегиваться, если что, лишнюю голову возьмешь в багажнике», — предупредила Ружинская. «Я катаюсь быстро». И она снялась с места. Вот это вот «быстро» — это она пошутила. Она, похоже, много шутит. Дело было не в том, что машина Ружинская двигалась быстро, Просто ее бросало вперед и в бок настолько внезапно, что Никита захотел пристегнуться еще одним ремнем, а лучше двумя. Ровер то пытался втиснуться между авто на совершенно пустой дороге, то почти слезал на обочину, то разгонялся как бы не под 150 перед самыми камерами на Киренского. Так можно было бы вести, если бы параллельно шла игра, ну, например, в Хейла, и нужно было прятаться от обстрела сверху. Никита вжался в кресло и пытался сообразить, что новая знакомая принимает, если ее так таращит. Ружинская, которая краем глаза фиксировала его ужас, довольно жмурилась. Хоть Никита и был в полном сознании, форсаж по городу ему потом запомнился только как серия цветовых вспышек. Ружинская вытанцовывает колесами на Копыловском мосту, красный ровер рыскает, перепрыгивая из левой полосы в правую, дождь перешел в снег, машина влипает в него, Прорывается сквозь него, как сквозь простыню или привидение. Несется по темной пещере улицы Киренского. Ружинская смеется. А еще она закрывает глаза, всего на секунду, раз. Но она делает это как знак, как определяющий элемент ее папина зловождения. Ее глаза как бирюза, ее глаза как тормоза. А потом все успокаивается, как будто никаких глаз здесь и не было, только выставленные вперед остро отточенные ресницы. А машина, если это все еще машина, идет на автопилоте. То есть ею рулит не синеглазая, закрытоглазая Лена, а кто-то совершенно другой, безглазый, безгласный дядька, ветеран каких-нибудь мировых битв, от которого осталась только перетянутая ленточкой коробочка в самом жирле красного космического ровера. Он ведет как навигатор Херберта, обожравшийся Спайса и машина под его фантомной рукой лязгает, накреняется, силится сорваться на сверхсветовую, но все равно держит курс. А потом Ружинская открывает глаза, и ровер приземляется где-то за Академгородком. Шлагбаум поднимается сам, то ли по транспондеру, то ли охрана просто знает, красный в лицо. Закрытый коттеджный поселок, двухэтажный темный дом с одним прострелом горящего окна. Другая машина шуршит сзади, Не отцепилась даже во время автопляса Кружинской. На фоне окна тень с зонтом, так себе уместным в снег. Видимо, еще один заботливый мужчина. Лена катабультируется первой. «На сейчас закончили», — говорит она теням. И оконной, и той, что наверняка выпросталась из шуршания сзади. «Бай-бай, бэйби, я сама умею потрахаться. Ваша помощь мне в этом не нужна». Никита открывает дверь.